Я водяной, я водяной Поговорил бы, кто со мной А то мои подружки Пиявки, делегушки Фу, Эх, жизнь, моя жестянка Да ну ее Поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать, охота. 20 марта. Женщина-врач. Вечером Вася долго не влезал из ванны. «Ты тут утонул?» – зашла я к нему спустя 40 минут. «Вылезай, а то у тебя скоро жабры вырастут». Вася деловито тер себя мочалкой, чего за ним раньше не водилось. «Мама, уйди, не мешай. Я завтра должен быть чистенький». «Нам в школе сказали», – ответил ребенок, выливая себе на голову пол флакона шампуня. «А так ты грязненький все время ходишь?» – пошутила я. «А что у вас завтра?» «Медосмотр», – торжественно ответил сын. «Понятно. И что смотреть будут?» Все, И кровь брать» но можно сказать, что ты боишься или не хочешь, тогда не будут. А ты боишься или не хочешь? И то, и другое. У нас Настя даже заплакала, когда про кровь услышала, и ей разрешили не сдавать. Я Настю успокаивал, поэтому тоже не буду сдавать. На следующий день муж забыл сменку, не нашел чистый свитер и одел ребенка во вчерашний. Расчесываются они вообще кое-как, Да и насчет зубов, я не уверена. Вася тяжело вставал, вполне мог заснуть над раковиной. В общем, на медосмотр явился грязненьким. Ну и как? спросила я. Да ерунда, махнула рукой Василий. Только сказали, чтобы Только сказали, чтобы ты мне уши почистила. Я заглянула Васе в ухо, вполне себе чистая. А еще что проверяли? Да ничего. Буквы надо было прочитать одним глазом. Я Антону подсказывал, а он мне. А врач, которая уши смотрела, смешная. У нее такой диск на голове, как фонарь. Я ей рассказал, что есть такие животные, которые едят ушную серу у других животных. Только я забыл, как они называются. А та врач этого не знала. А зубного доктору я рассказал, как мне зуб пломбировали. Как нужно укол делать обезболивающий и как состав смешивать? Она так меня слушала, как будто этого не знала. Странно, правда? А в рот она тебе заглянула? Нет, забыла. Я ее уболтал. Больше никого не уболтал? Нет, только врача, которая сердце слушала. Она никак другие, она почти девочка. Я ей рассказал, где сердце находится, и как кровь по венам бежит и заставляет сердце работать. А еще я ей свои родинки показал, даже ту, которая под мышкой. Ей понравилось. Только у меня времени мало было, а то бы я ей еще что-нибудь рассказал. Она была красивая, как Лиза. У нее на столе молоточек лежал, которым по коленке надо стучать. Я ей стукнул. Представляешь, у нее не только нога подскочила, она вся сама подскочила». «Такая смешная!» – Вася засмеялся. «Как прошел день?» – спросил муж, вернувшийся с работы. Вася клеился к врачице, бил ее молотком по ноге. «Вырастет, женится, будет свой врач в доме!» – пошутила я. «Почему на враче?» – «Не надо на враче!» – испугался муж. «Каким молотком?» «Не волнуйся, у них медосмотр в школе был». «И что?» – опять припугался муж. Ничего, только уши грязные, велели почистить. Боже, Маша, почему Вася с грязными ушами в школу ходит? Впал в панику муж. А почему ты сменку утром забыл? Какой я идиот, как я мог забыть? Ты все будешь так всерьез воспринимать. Ну, походил один день в грязных ботинках, ты что ли не ходил? Я никогда сменку не забывал, торжественно заявил супруг. Вот зануда. Хм... «Женщина-врач, в этом что-то есть», — сказал муж.